Глава 6. Цепочка случайностей. Первый же коридор тёмной башни заставил поморщиться от запаха сырости и плесени. Зато порадовал простор. Благодаря высокому потолку и ширине прохода, здесь могли бы продвигаться бок о бок со мной ещё минимум 3 Аделины. Сразу у входа и несколько поодаль одиноко освещали путь факелы, притороченные к стене. Под ногами хрустел песок. "Аутентичненько", бормотала я, следуя вперёд в поисках лестницы. Вот вам и прекрасный волшебный мир. Фу. Я брезгливо отпрянула от паутины, прилипшей к плечу и тут же поплатилась за нездерженность. Колечко с крупным красным камнем выпало из рук, покатившись куда-то в темноту. Следующий факел был в нескольких метрах от меня, так что пришлось дойти до него, выковырять кое-как из-под ставки и вернуться за потеряшкой. Перстень Растифора нашёлся среди песка. С облегчением выдохнув, я схватила его свободной рукой изду в пыль, присмотрелась, бормоча: Хоть бы не треснул этот камень, зараза, а то меня кайрет прикопает. Вроде порядок, только где, блин, обещанная лестница? Может, ты подскажешь, дружочек? Ты же волшебный, входную дверь в башню легко открыл. Ну-ка, организуй мне проход к папочке. Нервно хихикая и ни на что особо не надеясь, я приложила перстень к стене, почти сразу испытав дежавю. Пространство передо мной подёрнулось рябью, открывая самый настоящий портал. Вот только вёл он не в кабинет Растифора, а в очень дорого обставленную столовую. Оформленная в белых, бежевых и золотых тонах, она была полна света и буквально разила на повал шиком. Лепнина на потолке, в стенах, дорогие вычурные светильники, начищенное до блеска окно в человеческий рост. Все это я заметила мельком, потому как основное внимание привлекли люди. По центру всего этого великолепия, за перпендикулярно стоящим ко мне столом, обедали двое. Мужчина во главе, женщина слева от него. Оба одеты с иголочки, только по стилю их наряды скорее напоминали те, что носили примерно в начале 20 века. «Ну, костюмированная вечеринка, ей-богу!» «Что это такое?» Выделяя каждое слово, проговорила женщина. Жаль лица ее разглядеть толком не могла. Проход между нами почти сразу начал мутнеть. Отложив приборы в стороны, женщина приподнялась и посмотрела на мужчину, будто прося помощи. Тот поднялся и уставился на меня, слегка склонив голову на бок. Такой знакомый жест — да и манера держать себя, двигаться. «Не может быть!» — выдохнула я, старательно вспоминая имя из своего сна. «Вы же... сейчас-сейчас... господин Вайс?» «Хоть бы нет, хоть бы нет!» — молилась про себя. «О, Дервайт!» — нарочито спокойно поправил меня мужчина. «А вы?» — не имею чести быть представленным. Он стал обходить стол. Не спеша, но у меня аж сердце в пятке ушло, и волосы на затылке зашевелились от ощущения надвигающейся опасности. Прикусив губу, я выставила перед собой факел и забормотала: "Извините, забудьте, я не собиралась набиваться в гости. Как закрыть эту дверь?" "Минуточку", ответил господин Вайт, двигаясь ко мне. "Сейчас помогу". "Нет-нет, я сама. Понимаете ли, искала приёмную, шла не к вам. Это досаднейшее недоразумение. Приятного аппетита. Надеюсь, инцидент исчерпан", продолжала лепетать я опятьясь. Дёрнуло же меня испытать гадский камешек. Мужик ускорился. Позовите охрану, громко приказала женщина. Не надо, не надо, бормотала я, отступая. Нас разделяло несколько метров, когда я выставила перед собой факел и принялась выводить разные зигзаги перстнем в надежде закрыть портал. Ничего. Ноль эффекта. Только разозлило господина Уайта, на лице которого отразилась самая настоящая ярость. Он вытянул руку в сторону, и в его ладони материализовалась из воздуха чёрная плеть. И тут, признаюсь, я запаниковала. вжалась в стену напротив портала и швырнула в подошедшего мужика факелом, крикнув: "Закройся, перстень, убери проход!" И о чудо, портал схлопнулся. Шлёп. Передо мной снова возникла стена. Последним, что я увидела перед этим, было совершенно потрясённое лицо господина Вайта, уворачивающегося от летящего в него факела. Кажется, он не успевал. Убила или ранила, прошептала в пустоту, не в силах шевельнуться. Что ж, надо быть оптимистом. В каждой ситуации есть положительные моменты. Сейчас я их найду. Спустя пару десятков секунд я поняла, что оптимизм не моё. И всё же рождала ладонь с укором, посмотрев на красный камень. Тот едва светился, приобретя более тёмный оттенок, будто обессилел. Ну ты дружок даёшь, выдохнула, качая головой. Нельзя же понимать всё так буквально. Говоря к папочке, я имела в виду Растифора. А теперь мы, кажется, прибили важную шишку этого мира. «У, где бы скрыться, чтобы ни Растифор, ни его отец не нашли!» Камешек как-то утомленно мигнул в моих руках, и снова, чтоб вас всех растудыть, открыл портал. На этот раз, правда, не в богатую столовую, а в весьма уютно обставленный чулан. Свет из маленького окошка под низким потолком освещал уютный старый диван и маленький стол напротив. Крыша над этим помещением была скошена влево, так что разогнуться в полный рост можно было лишь у входа, справа, а дальше пришлось бы пригибаться. Как это делал молодой человек в серой мантии. Наши взгляды встретились как раз в тот момент, когда я вновь собралась велеть камню закрыть проход. Вот только не успела я Ирта раскрыть, как поднялся сильнейший ветер. Когда-то бабушка часто повторяла: "Ешь больше, а дочка, не то ветром сдует". И вот, взбылось Стихия подхватила меня и внесла в чулан, небрежно бросив к ногам красивого длинноволосого брюнета. Лицо у него было такое, что хоть сейчас в моделе: чётко очерченные полные губы, средней величины тонкий нос, зелёные глаза, опушённые длинными густыми ресницами, острый, чуть выдающийся подбородок с ямочкой. Прелесть, если бы только это всё не перекосило от злости. "Кто ты такая?" рявкнул молодой человек, обходя меня, загораживая единственную дверь и выпрямляясь во весь рост. Как-то меня вычислило. Я с Надеждой посмотрела на стену, где только что был портал, потом перевела встревоженный взгляд на колечко. "Чтоб тебя", пробормотала, глядя на совсем потемневший камень. "Сломало, что ли? Эй, верни меня к Бустиару и тапкам". Я зажмурилась, ожидая магию, и дождалась. Новый поток ветра перенёс меня с пола на диван, и даже сам прошёлся по пальто с брюками, отряхивая от пыли. "Кто вы такая?" Гораздо более уважительно проговорил брюнет, всё ещё стоящий между мною и выходом. И откуда у вас э-мастер господина Растифора? Посмотрев на молодого человека, я пожала плечами. Нашла? Теперь хочу вернуть, но потерялась. Не подскажете, где найти этого чудесного человека? Вы не могли его найти, упрямо заявил мне хороший брюнет. Э-мастер невозможно потерять, и пользоваться им не может никто, кроме хозяина. Ну, значит, я хозяйка, заключила, бережно погладив чёрный камешек. Вы просто ошиблись. Кто? Я? На лице молодого человека отразилось такое неверие, что я невольно решила срочно менять тактику и не придумала ничего лучше, чем сказать правду. Ладно, ладно. Этой мастер Кайреда. Он дал мне его, чтобы открыть вход в тёмную башню и начать уборку в приёмной. Я, знаете ли, новая помощница мистера Растифора. Вы даже не знаете, что у вас в руках, возмутился неугомонный Брюнье. Называйте тёмный артефакт как попало, обращайтесь с ним неправильно, и сами вы. Ну, я поднялась и пошла на него, сжимая кулаки. Оскорблять будете бедную беззащитную девушку. Спокойно пробормотал он, отступая к двери. Пропустите меня немедленно, рявкнула я, стараясь сковать железо, пока можно. Ну-ка. Промедление могло стоить мне новых расспросов и обвинений, а то и чего похуже, так что я просто схватила молодого человека за руку, намереваясь отодвинуть в сторону. Но побега не случилось. Зато меня озарило новым видением. Я снова была кем-то другим, мальчиком семи лет. Он оказался в шкафу среди множества платьев, стоял там комкой одежды в руках и слушал, как ужасный чужак совсем рядом кричал на его отца. "Галери Шурт Хмыров, где деньги? Сдохнуть хочешь? Я не пожалею ни тебя, ни твою грёбаную семейку туис. Думаешь, мы их не найдём? В доме только я", раздалось в ответ хрипло. И здесь нет ни синтавра, всё вложено в дело. Кое-что хранится в банке, а здесь мы нашли бабу. Вмешался третий голос, и у меня дрогнуло сердце. Совсем рядом закричала мама. Раздались грохот и ругань. Я чувствовала, как внутри мальчика всё рвётся на части, но он стоял, не двигаясь с места, как велел отец. Не тронь её, мерзавец, хриплый голос дрожал, и мальчику показалось, что его сильный и смелый папа напуган. Она ни причём. Убери руки, мразь. «Ещё как при чём? Как раз эта милая госпожа развяжет тебе язык, Торос». «Правда, лапочка? Какой крохотный мизинец. Познакомлю его с моим ножом». «Нет, нет, умоляю, мама мальчика». Хрупкая, добрая, никогда в жизни никого не обидевшая. Она плакала, она просила. «Пожалуйста». «Где-то в доме должен быть ещё и их сопляк. Ищите. Мы найдём твоего уника, Торос. Это и будешь смотреть, как я прикончу его». Мальчик в шкафу закрыл лицо вспотевшими ладонями. Он ненавидел себя за слабость и дикий страх, разрастающийся внутри. Мама всегда боролась с его кошмарами, а теперь, когда она сама в беде, он не в силах помочь, ведь стихии пока совсем не слушаются его. «А-а-а!» — ее крик звенел у него в ушах, отдаваясь где-то в области груди, и что-то незримо изменилось. Тьма заволокла глаза мальчика, когда он сам толкнул створки шкафа и вышел к бандитам, ворвавшимся в их дом. Тьма стекла с кончиков его пальцев, ласково обняла его ноги, приветствуя нового хозяина, обещая решение всех проблем. Тьма ждала свою жертву и радостно отозвалась на немой приказ маленького господина, набрасываясь на жертвы. «Я сама вырвалась из чужого кошмара. Смогла!» — отпустила руку стоящего передо мной молодого человека и, с подозрением, уставившись в темно-зеленые глаза, уточнила. «Скажи-ка, дружочек, а ты на днях случаем не баловался с друзьями вызовом чудовища из другого мира?» «Я? Что ты такое?» — Брюни отпадался вперед, присмотрелся ко мне и спросил с сомнением. «Полис магия? Отдел по магическим преступлениям? Менталистка высшего уровня?» Пока он говорил, было слышно, как сомнения захватывают его все сильнее. В итоге, помолчав пару секунд, он добавил почти непринужденно. «Я не понял, о чем вы говорите. Какое чудовище? Что за вызов?» Запрещённый, рявкнула я, практически уверившись, что нашла ещё одного гадёнуше экспериментатора из той пятёрки, что провела ритуал. Растифар вас прикрыло, да и ты теперь думаешь, что всё шито-крыто, но как бы не так. Вот она я. Проверка. Чудовище. Наши взгляды скрестились, мой злой и его недоверчивый, изучающий. Чего? протянула она наконец. Вы головой что ли ударились? С ума сошли? Ударилась, кивнула я. Только не головой, а коленками. «Когда меня из моего мира в ваш выдернуло и прям в кабинет к Кайриду, а там его говорящая ворона и череп сигнализация. Попробуй-ка тут умом не тронуться». «Так-так», — пробормотал брюнет с издевательской ухмылкой. «Значит, вы верите, что пришли из другого мира, и во всем виноват господин Райсцифор?» «Не просто верю, так и есть». «Чем докажете?» Он демонстративно отошел на шаг и осмотрел меня с головы до ног. «Что-то не вижу ни перепонок, ни ядовитых шипов, ни...» «Ай, минуту!» прервавшись черноволосой замер, обхватив указательным и большим пальцем маленький череп на браслете. У того светились глазки красным. На несколько секунд у парня стал абсолютно бессмысленный взгляд, зато когда он вернул мне своё внимание, проявил чудеса проницательности. "Соломенка, Аделина?" спросил он. Ого, теперь настала моя очередь ехидно смехаться. Ткнув пальцем в браслет спросила: "Это что у вас? Вроде как телефон такой? Меня ищут? А ещё как ищут?" «Господин Растифор в бешенстве!» — прошептал мой собеседник. «Тогда нужно идти!» — кивнула я. Миг он моргнул и изменился до неузнаваемости. Стал серьёзнее, собраннее и будто выше ростом. Вся напускная расслабленность исчезла. На лице появилась холодная решимость. Когда молодой человек заговорил, настроение шутить у меня в раз пропало. Моё имя — Хони Виртуис. Можно просто Хони. Он позволил себе скупую улыбку, от которой моя тревога усилилась. «И прежде чем мы выйдем отсюда, вы должны пообещать мне две вещи. Первое, вы никогда никому не расскажете о выдуманном видении, которое вас посетило здесь. И второе, это место также останется в тайне. Я достаточно открытый парень, госпожа Соломенко, но мне важно маленькое личное пространство. Сегодня вы его нарушили. Дважды?» «Я не хотела», — ответила, покосившись на дверь, «но все равно обещаю, что никому ничего не расскажу. Мне нужно магическое заверение». покачал головой Хони, вынимая из кармана перо по типу гусиного и снимая с того колпачок. Передо мной блеснул острый металлический кончик. На крови. А ключи от квартиры тебе не нужны? вспылила я, пряча руки за спину. Никакой крови. Не хочешь верить на словах, твоё дело. Можешь бросить меня здесь. Диван вполне удобный, место по-всему ясно интересное, надёжное. Ладно. Хони убрал своё перо и быстро открыл дверь, за которой была каменная стена. Что ж, Меня сегодня было сложно удивить, но он смог. Пойдёмте. Но если сболтнёте лишнее, я могу утратить приветливый вид. Помните про это. Я кивнула и в самом деле вспоминаю жуткого ребёнка из видения. Окутанный тьмой, он представлял собой нечто очень опасное. Что ж, мысленно сделав пометку не злить красавчика, я решила вернуть себе присутствие духа и руководствуясь инструкцией из знаменитой саги про мальчика, спешащего на поезд в академию, пошла в стену. Хорошо так пошла. Размашисто и врезалась на полном ходу от души. «Ты что, дурная совсем?» Услышала сквозь звон в ушах. «Тут же стена! Эй, сколько пальцев!» Меня повернули на сто восемьдесят градусов. Перед глазами замельтешило размытое пятно. «Хватит!» — ряпкнула я, отмахнувшись. «Почему не предупредили, что это не иллюзия?» «А надо было?» — поразился Хони. «В вашем мире что, часто иллюзии в виде стен делают?» «Постоянно!» — ответила, потирая шишку на лбу и баюкая нарастающую внутри обиду. Откуда я знала, что у вас мир такой отсталый? Ладно, открывай нормально, устала я от тебя. Парень обошёл меня, не отпуская взглядом, отвернулся всего на пару секунд, тронул какие-то два кирпича, и все они отъехали в сторону, открывая узкий проход. "И как я по-твоему должна была сама выйти?" спросила, посмотрев на Хони с осуждением. "Так же, как вошла", хмуро ответил он. "Я до сих пор не понял, откуда ты знаешь про это место. Как ты? Как открыло сюда портал?" "Случайно", призналась я. И вообще, что такого удивительного? Чем эта каморка такая особенная? Я прошла мимо, оказавшись в коридоре с высоким потолком и маленькими окошками под ним. Пахло сыростью и унынием. "Вход зачарован", проговорил Хонни. "Мне это место показал один знакомый 3 года назад, перед выпуском. И все эти годы оно было только моим. О нём не знает ни единая душа в академии, кроме меня". Потеряв ушибленный лоб, я с удивлением заметила, что он почти уже не болит, но напарня от этого злиться меньше не стало. Потому злорадно буркнула: Всё меняется, всё течёт, дружочек. Теперь это и моё место тоже. Бедняга Гухонь не перекосила от перспектив делёжки недвижимости. Пожалуй, этого мне оказалось достаточно для маленькой месте. К тому дальше я говорила вполне миролюбиво: Ты не отчаивайся, я ведь обещала, что никому не расскажу о нашей коморке. «А теперь рассказывай, где мы. Судя по романтической атмосфере и запаху, мы всё в той же тёмной башне. Так ты и правда случайно ко мне попала?» — воспрянул духом он. «Серьёзно? Вполне!» Парень оскалился, потёр ладони и радостно выдал. «Тогда к господину Растифору пойдём порталом. Отсюда слишком далеко пешком. Готова? Кайриду? Нет!» В ужасе залепетала я, наконец припомнив, что, быть может, убила его отца. «Ты знаешь, мне нужно еще в одно место. Сам-то иди, а я чуть позже». Но Хонни, этот нехороший человек, даже слушать меня не стал. Мазнул перед нашими носами браслетом, пролепетал что-то, и не успела я закончить мысль, как в сияющем овале появились смутные очертания мебели, а затем и до боли знакомой вороньей физиономии. Я попятилась, но Хонни встал сзади, не дав уйти. Тогда же нас заметила птичка-переросток. «Нашлась пропажа!» — заорал Варк, не дав времени опомниться. «Берегись, соломинка ада идёт!» Я и сама поёжилась, так нехорошо прозвучало приветствие из уст ворона. Хонни, устав ждать от меня решительных действий, мягко упер ладонь в спину и подтолкнул Бубня. «Сразу видно, тебя здесь уже знают, любят и ждут. Иди!» Это место не было кабинетом Растифора. Мрачное квадратное помещение скорее напоминало свалку. Большой стол, два шкафа, несколько тумбочек, два стула. Всё было завалено разными по размерам стопками бумаг. Несколько папок и вовсе нашлись на полу. С потолка свисало несколько светящихся жёлтых звёздочек, выполняя роль лампочек. В углу справа плёл паутину небольшой зелёный паучок. Вдохнув полной грудью, я несколько раз чихнула, после чего грустно посмотрела на единственное радужное пятно в этом царстве пыли и беспорядка, большое идеально чистое окно. Вид из него открывался точь-в-точь точь, как из кабинета Растифара, из чего я сделала вывод, что мы где-то очень близко. На спинке одного из стульев восседал Варк. Пока я осматривалась, он что-то бухтел тихонько, но вдруг умолк и, склонив голову в бок, уставился за наши с Хонни спины. «Я тоже обернулась». «Интересно», — проговорил показавшийся в проходе Кайрит. «Туис, дорогуша, как это понимать?» Растифор был без пальто в серой хламиде поверх рубашки. Волосы он собрал в пучок, а взглядом пытался убить то меня, то своего нерадивого студента. «Мейбл прислала клич о помощи», — ответил Хонни бодро. И я, конечно, бросился на поиск. Ну и вот. Он указал на меня двумя руками. Я не удержалась и сделала подобие к Никсона, взявшись за полы пальто. «Мило», — похвалил нас Растифор. «Где встретились?» «Да здесь, недалеко», — начал Хонни. «Чуть дальше по коридору», — кивнула я, махнув рукой куда-то в сторону второй двери, явно ведущей к выходу из приемной. «Дальше тупик», — лениво ответил Растифор. «Вот в тупике», — закивала я. «Там он меня и нашел. Не там, а этажом выше, тоже в тупике, поправил меня Хони, рядом с восемнадцатой аудиторией. "Точно", закивала я. "Мне же пришлось по лестнице подняться, долго так. Я перепутала и пошла вверх, а не вниз. Ох, бывает же". "Да не помогает и мне", взмолился вдруг Хони. Я удивлённо воззрелась на него, но Растифор быстро пояснил вспыльчивость парнишки. "Лестницы наверх нет, Аделина, только тёмные порталы". Опустив взгляд, он принялся медленно закатывать рукава своей мантии вместе с рубашкой. Сначала на левой руке до локтя, затем на правой. Открывшиеся нам татуировки были совсем блеклыми, но спустя некоторое время начали наливаться цветом. Рядом со мной гулко сглотнул Хонни. «Я ничего ей не сделал», — проговорил он тихо. «Просто нашел и привел. По описанию подошла». «Угу», — донеслось от Кайри до принявшегося растирать ладони. «Потерялась в тупике». Сразу после того, как по несуществующей лестнице поднялась. Не знаю, как она там оказалась, это уже у неё спрашивайте. Она сказала, головой ударилась, может, память отшибло. Может, кивнул Кайрет, сжав ладони в кулаки. На его руках стали сильнее выступать вены. Выглядело это странно и пугающе. Я ничего о ней не знаю и знать не хочу. В конец занервничал Хонни. "Никто она, ни откуда?" Мне вообще эта девушка не интересна, но я увидел её и понял, Мэйбл такую ищет. Посмотрите, может, я привёл не ту? Растифар посмотрел. Мы с Хонни сделали шаг назад одновременно. Враньё, каркнул Ворон со своего насеста. МСР пуст, а у парня глаза так и бегают. Да я просто не выспался. Пройдём в мой кабинет, скорее приказал, чем попросил Растифар тем временем. И пока я буду говорить с Аделиной, передай сообщение Мэйбл. «Скажи, чтобы явилась сюда». Кайрит отступил, выставив руку в приглашающем жесте. На его запястье в это время как раз пошевелилась нарисованная змея, пряча голову под хвост. Хонни прошел, куда позвали, а я продолжала стоять, разглядывая диво-дивное, руки Растифора. «Долго мне ждать?» — спросил Кайрит. «Долго? Мне не нравится, что рисунок ожил». Честно ответила я. «Чувствую в этом подвох. Так что идите-ка сами. Я пока здесь Мэйбл подожду, в окно посмотрю, птички перья причешу». Посмотрев на Ворона, заметила, как тот гордо отвернулся, вздёрнув клюв. Что с моим перстнем? Растифар оказался не гордым и подошёл ко мне сам, злой, напористый. Как ты смогла его опустошить? Надела? Заключила сделку? Я выставила перед собой ладонь, чтобы не подходил совсем близко, и попросила: "Сначала ответь ты. Правильно понимаю, что если бы надела это кольцо, наполненное магией, могла бы попасть на какой-то тёмный контракт?" Кайрит прищурился, возвёл глаза к потолку, будто что-то обдумывая, и кивнул. Да. И зная это, ты сказал мне идти в башню одной. Я словно рыба, выброшенная на берег, пару раз открыла и закрыла рот, подбирая и не находя слова. "Сказал, поторопил он, вручил мне очередную магическую вещь, обладающую чернейшим юмором и пошёл по своим делам, рявкнула я. А теперь, когда меня чудом нашёл именно тот, кто смог вернуть целой и здоровой, от меня же ждёшь оправданий?" Значит, он нашёл тебя чудом? Кайрет потёр подбородок, не сводя с меня взгляда. "И ты просто немного заблудилась в башне?" "Да, так и есть. И страшного удалось избежать." "Да", мой голос слегка дрогнул. В его глазах, клянусь, появился красный оттенок, будто внутри начали разгораться искры. Я нервно хмыкнула, мол, не веришь, да и фиг с тобой, и отвернулась, собираясь уйти, куда глаза глядят, но была поймана за руку. На запястье сжали сильно тонкие пальцы. А сам Растифор склонился ко мне и прошептал в ухо: "Убегать глупо, Соломенко, господин Вайт везде найдёт. Так он жив". Я прижала свободную руку к груди и облегчённо вздохнула. "Так уже легче. Погоди, а ты откуда знаешь об инциденте?" Он сообщил. "Но как этот человек понял, что мы знакомы? Я не называла твоего имени". "Ему было достаточно увидеть мой эмасер, которым ты размахивала перед его носом перед тем, как швырнуть факел", ответил Кайрет. "Оу!" Я не знала, что сказать. Единственное, что могла попытаться объяснить, что я сделала. Твой отец напугал меня. После случайно увиденных воспоминаний так вышло, я кое-что поняла об этом мужчине, и когда он стал угрожать Магией, запаниковала. То есть, конечно, я не хочу сказать, что всё правильно сделала. Нельзя бросать в людей зажжёнными факелами, но господин Вайт обещал навестить нас, как только залечит ожоги, прервал меня Кайрет, при этом его голос показался мне гораздо спокойнее, чем прежде. Я говорю нас, Соломенко, потому что не снимаю с себя ответственности. Ты поняла? Я прикусила губу, кивнула. Из воспоминаний Карида мне было очевидно, каждая встреча с отцом приносила ему лишь неприятности. И вот я стала причиной очередного такого свидания в будущем. Грустно посмотрев на перстень, я осторожно протянула его Растифару, проговорив: "Спасибо за поддержку. Не забери это, пока он снова не заработал. Про перстень у меня тоже есть вопросы, Аделина, и прежде всего, как Рявкнул неожиданно Кайрет. "Эмассер это магический предмет, наделённый тёмной силой хозяина. Он не работает ни с кем, кроме кровного обладателя. Между нами привязка. Есть, конечно, толика вероятности, если его надеть, но даже тогда понадобилась бы огромная магическая отдача со стороны нового носителя, чтобы убедить мой Эмассер сделать хоть что-то. Поэтому соломенка я знал, что даю тебе практически безопасную вещь. У персня был приказ отпереть дверь в башню. Всё. Ничего не должно было произойти. Даже если бы ты его надел, шансов минимум. Ясно? Да. Хорошо. Тогда я повторяю. Как? Просто я его попросила. Прости? Ты его что? Попросила, Кайрет, повторила я, вежливо, не повышай голоса, как ты на меня сейчас. Растифор посмотрел на перстень в своих руках, снова на меня, на перстень. Попроси снова, наконец сказал он, протягивая мне эмастер. Фигушки Ответила я, отступая. Мне хватило тех порталов, что он уже открывал. Порталов нескольких? Кайрет прищурился. Я покосилась на дверь кабинета. Очень уж не хватало прекрасно врущего Хонни. Не время лгать, Аделина, холодно проговорил Растиф, загораживая собой проход. Мы или в одной команде, или да в одной, в одной, бросила я, решив, что скрывать подробности переходов не имеет смысла. В итоге, как на духу, рассказала, что случилось. Даже про второй переход скрывать не стала, лишь умолчала, что место, куда выбралась, оказалось тыником Хонни. Обещала же ему и ещёся клясь, когда дошло до введения из жизни студента. Об этом он тоже просил не говорить. Отведя взгляд от лица Растифура, я закончила речь, как истинная женщина, и за всех сил всхлипнув. Было так страшно, пролепетала строя себе убитую горем. Каридк к моему облегчению дальше давить не стал, удерживая меня за руку, он пошёл в кабинет. Я плелась следом, гадая, чем все обернется для меня и Хонни. Когда мы вошли, Кайрит отпустил меня, плотно прикрыл дверь и, обернувшись, уставился на своего студента. Тот отошел от окна, выпрямился до хруста в позвонках и выпалил. Готов дать согласие на вмешательство в память, чтобы забыть о ней навсегда, после чего кивнул на меня. «Это ты хорошо придумал», — хмыкнул Растифор. «Я тоже готов. Но нельзя, дорогуша, нельзя. Лучше скажи-ка мне, вы друг друга касались?» Усевшись на пропыленный стул, я прикрыла глаза и прокрутила в голове события последних 5 часов. Что ж, жизнь в новом мире начинала вырисовываться. Пока это были лишь лёгкие белые штрихи, намёки эскиза на чёрном полотне, и всё же кое-что медленно прояснялось. От размышлений меня отвлекла Адания. Девушка вернулась с обеда и опасливо косясь то на меня, то на Варга, положила на стол несколько толстых бутербродов по типу наших бургеров. "Это вам", проговорила она, робко улыбнувшись. «Не знаю, любите ли вы такое». «О-о-о!» — восторженно пропела я. «Да ты просто чудо! Может, все-таки останешься работать со мной?» «Нет-нет!» — покачав головой, Дания торопливо сняла пальто и, повесив его на спинку своего стула, добавила тихо. «У меня много учебы, поэтому только сегодня». Встав у соседнего стола, она принялась с новыми силами сортировать документы по папкам и шкафам. Я же сходила в туалетную комнату, дверь в которую притаилась в углу, за шкафом, вымыла руки и принялась за бутерброды. «Воспитанные девушки так не жрут!» да — донеслось сзади от вездесущего ворона. Стоило ненадолго забыть о нем, как он тут же напомнил о себе, говоря гадость. Поморщившись, я лишь повела плечами. Выбор между тем, на что тратить время на еду или на склоке с птицей, был очевиден. Тем более, что за время уборки в приемной я действительно проголодалась. Да не я что-то сердито пробубнила, запихивая в шкаф новую папку с делом, И я, смотрев фронт проделанной нами работы, довольно улыбнулась. Всё-таки здорово, что Растифор привёл её. Девушку представили ко мне в помощь, сообщив, что она учится на третьем курсе факультета травоведения, но весь прошлый год подрабатывала секретарём заведующего отделением. Из-за последнего факта она и попала в мои временные подмастерья. Перед уходом Растифор рекомендовал не пугать студентку, не сильно мучить вопросами, не бросать в неё горящими факелами и вообще постараться оставить в живых. Донья, да которая, как выяснилось, недавно исполнилась 18, слушала заведующего тёмным факультетом с огромными испуганными глазами. Стоя рядом со мной, она мяла зелёную мантию и, кажется, боролась с желанием сбежать. Даже не пытайся изобразить равнодушие или высокомерие. Как узнала позже, девушка окончила школу в 15 и поступила в академию, где нужно было отучиться ещё 7 курсов. Всё это, чтобы стать травоведом. Потом ей нужны будут еще два года практики в хорошем месте по профессии, и вот тогда ее начнут считать годным специалистом. О времена, о нравы». Выслушав ее, я пришла к выводу, что наша система образования гораздо более гуманна, только бы еще вернуться в свой мир. Нахмурившись, припомнила, как Растифор быстро и со вкусом допросил беднягу Хонни, все-таки вызнав у того, что мы и таки успели соприкоснуться, и в итоге я подглядела очередные секреты из чужого прошлого. Что именно там было, Кайрит не спрашивал. Его волновало лишь наличие у меня нехороших способностей влезать в чужие головы против воли хозяина, а это, между прочим, каралось казнью. Когда пришла Мэйбл Растифорд отозвал её в сторонку и дал секретное поручение, после чего сопроводил её и Хонни на занятия. Мне пояснили, что семерым студентам-темневекам скоро предстояло отбыть из академии и проявить себя в новых местах, а потому их усиленно натаскивают. Сам Карет остаться также не мог. Он вёл уроки у пятого курса, затем у своих и ещё у кого-то. Растифар преподавал три дисциплины, одна из которых называлась Основы некромантии, вторая Тёмные материи, и третья Биология нечестии. Прямо скажем, звучало это не очень мило. Обернувшись, нашла на стене прилепленное туда расписание, сверилась с часами и поняла, что наше с Данией в каторге вот-вот придёт конец. Точнее, придёт Растифар, но суть от этого не меняется. Подумав, предприняла новую попытку уговорить девушку приходить помогать мне почаще. Мы отличная команда, сказала радостно хлопнув в ладоши. Дания подпрыгнула и уронила папку с только что собранными в неё бумажками. Укоризненно посмотрев на меня, она присела и стала собирать всё на место, сообщая: "Нет, госпожа Соломенко, уж простите, но у меня от этого места мороз по коже, а мы поставим обогреватель". "Ну вы же понимаете, я не это имела в виду". К тому же мы почти всё рассортировали. Здесь данные зачёты шестого курса за первый триместр, отложу их в архивный шкаф. Вот сюда. Вы запомнили, где все работы прошлых триместров? Угу, уныло буркнула я. Бутерброды кончились, оптимизм тоже кончался. Хорошо. Здесь всё по месяцам, начиная с работ трёхлетней давности. Господин Растифер вернётся и поставит защиту от постороннего вмешательства. А вот сюда я сложила личные дела всех темневеков. Тоже по порядку. В этом шкафу будут бланки и ведомости и пустые журналы. А здесь я сложила печати. Их тоже не мешало бы защитить. Чтобы особо ушла и студенты, и я слушала, кивала, мотала на ус и думала о том, что более неинтересную работу найти сложно. Никогда не любила перебирать бумаги. Одно дело зубрить законы и искать в них лазейки, сопоставлять с практикой и потом решать поставивший в тупик задачи, и совсем другое вот это всё. Бланки, ведомости, отчёт на отчёт о том, что уже сдал отчёт Дальше, я думаю, вы сами справитесь. Дания закрыла дверцу шкафа и повернулась ко мне с надеждой во взгляде. Конечно, вздохнула я. Ты и так очень помогла. Значит, могу идти? Она подхватила пальто. По коридору прямо до самого склепа встрял в нашу беседу варк. Дания побледнела. Иди, я улыбнулась как можно более доброжелательно, но если вдруг захочешь, всегда рада тебе здесь. Дверь уже хлопнула. Дания сбежала. Ну ты и хмырь, рявкнула, посмотрев на ворона. Чего стояла 5 минут помолчать? Может, я уговорила бы её приходить раз в неделю. Нечего травникам здесь делать. Мне показалось, что на птичьей морде появилось брезгливое выражение. Здесь тьма, здесь мрак, а место лишь самым достойным, я скептически хмыкнула. Ворон посмотрел на меня и поспешно исправился. В любом правиле есть исключение. Ты, Ада, дитя чужого мира, вообще сгинь. С удовольствием, только портал откройте, ответила, пожав плечами. Если помогу, уйдёшь? неожиданно прокаркал Варг. Я удивлённо уставилась на него. Как ты можешь помочь? Знаю про проход, но каррет не хочет тебя отпускать. Птица подалась вперёд, заговорщицки продолжая: "Подойди к двери в кабинет, стукни три раза и скажи: "Традер схиджелир пару". Врёшь, покачала головой я. Тарабарщину какую-то придумал, а мне повторять? Сейчас Это древний язык мёртвых, чёрные бусинки глаз сверкнули красным. Трусишь? Так и скажи, значит, не отпустят тебя каррет. Я напряглась. С одной стороны, почему не попробовать? Сил у меня никакой нет, перстень я Растифару отдала, что такого в сущности? А вдруг правда? В общем, не вынесло, подошла, постучала в кабинет и, слушая тихие подсказки Варга, громко произнесла заклинание, после чего распахнула дверь. Ничего. Только череп со шкафа обиженно проскрипел. Передай ему «Сам он хордова задница!» Я медленно развернулась. Варк приоткрыл клюв и, чуть откинув голову, громко хрипло закаркал. Выглядело это так, будто он умирал, поперхнувшись. И хоть я считала себя не самым плохим человеком, к этой птице-свинье на помощь не спешила. Пусть бы случился несчастный случай, вот уж по кому плакать не стану. Однако спустя пару секунд до меня дошло. Эта сволочь не помирает, а наоборот, продлевает себе жизнь, самым бессовестным образом ржет. Дурак, буркнула, хватая пальто и собираясь немедленно уйти из этого дурдома. Куда? озаволновался Ворон. Кайрит велел ждать здесь. Он твой хозяин, вот и жди. Предупреждать надо, что в вашем мире юмора нет, возмутился Варг. Вернись, Кайрит разозлится на нас хуже будет. Удручённо вздохнув, я собиралась сказать, что ничто не заставит меня остаться с ним наедине даже ещё одну минутку, но тут дверь открылась и вошёл Растир. Скажи мне, Соломенко, начал он с порога. Почему мне кажется, что я застиг тебя за побегом? Я гневно упёрла руки в бока, собираясь высказать Растифару всё, что думаю о нём, его в Вороне, академии и мире в целом. Но тот проявил чудеса догадливости. Усмехнувшись, он поманил меня к себе и миролюбиво добавил: "Ладно, ладно, расскажешь по дороге, кто тебя так довёл? Я голодин, как ворлок, да и ты наверняка. А ты, Варк, следи за порядком и рыбок покорми, как ворлок". Рыбок? Я замерла. У тебя ещё и рыбки есть? Да, ты не заметила? Удивился он. В кабинете на стеллаже аквариум. Страшно представить, какие они, пробормотала я, подавляя желание вернуться и посмотреть, что там за чудо-юдо. Тоже скелеты? Обижаешь. Рыбки живые, он улыбнулся, демонстрируя все зубы разом. Но кормить их нужно очень осторожно, иначе самим можно пойти на корм. Добро пожаловать в мир Кайрида Растифера Ада, сказала я. вкладывая свою руку в протянутую ладонь. Здесь никогда не соскучишься.